Глава девятнадцатая «Удивлены?» — спросила женщина. «Да, немного», — признался я, приходя в себя. «Вы мама Велены?» «Как вы угадали, вы очень похожи». «Верно, и характером тоже. Простите, как вас зовут?» «Аглая Мефодьевна. Очень рад я. Саша». «Да, я знаю». Аглая Мефодиевна, что случилось? спросил я, решив, что достаточно светских любезностей. Почему Велена не пришла? Она здорова? Да, слава богу. Тогда я не понимаю. Она не должна была прийти. Почему? Мы же договаривались. Нет, она и не знает об этом. Вчера вы говорили только со мною. Мамаша Велена самодовольно улыбнулась. И вдруг, изменив голос, прощебетала. «Здравствуй, Саша. Как ты себя чувствуешь?» Меня даже передернуло, насколько мамашин голос был похож на дочкин. «Вам не кажется, что это плохие шутки?» «На это не шутки», — заявила та. «Мне необходимо было повидаться с вами. Для чего?» «Для того, чтобы сказать вам, чтобы вы оставили мою дочь в покое. Ну так ей не тринадцать лет. «Она взрослый, самостоятельный человек, способный принимать здравые, взвешенные решения». «Взвешенные?» — переспросила Аглая Мефудивна. «Да она влюблена, как кошка, трещит о вас безумолку!» — радостно слышать. «Мы с Игорем Кирилловичем, моим мужем и отцом Вилена, надеемся не на ее, а на ваше благоразумие, Александр». «В чем же оно, по-вашему, должно заключаться?» — проговорил я с трудом сдерживаясь, чтобы не вышвырнуть эту расфуфыренную и надушенную корову из своего авто. «Как я уже сказала, оставить мою дочь в покое, прекратить всяческие контакты с нею, забыть об ее существовании». «Да с какой же стати?» «Поймите, вы не пора», — горячо заговорила мамаша. «Веленочку ждет блестящее будущее». Не здесь, разумеется, не в этом забытом литейске. У Игоря Кирилловича есть однокашник в Москве крупный дипломат. Его сын заканчивает МГИМО. Поймите, уже все решено. На июнь назначена свадьба, а тут вы. Если вам не безразлично моя дочь, вы должны пожертвовать своими чувствами ради нее. Прошу не мешать ее счастью. Странно все это слышать, усмехнулся я. «Если бы Велене был нужен этот парень из МГИМО, она не стала бы со мною встречаться?» «И потом, с чего вы решили, что со мной ей будет хуже?» «Уже если на то пошло, у меня есть двухкомнатная квартира, как видите, свой автомобиль». «Что касается родственников, мой дядя — заместитель министра рыбной промышленности СССР». «Так что я не менее завидный жених». Я откровенно издевался над нею. Но Аглая Мефодиевна этого не почувствовала. «Вы же потенциальный самоубийца», — огорошила она меня. «Веленочка рассказывала, как вы, очертя голову, кинулись выручать маленького недотёпу и его собачонку, и едва сами не погибли. Нет, я понимаю. Юную неопытную девушку не могло не покорить такое безрассудство, но ведь она восхищена вашим нелепым поступком и не думает о будущем». О каком будущем, теряя терпение, осведомился я? — О таком, — с жаром ответила мамаша. — Где гарантия, что в следующий раз вы не броситесь в огонь, чтобы вытащить кошку и... и моя дочь? Если с ней случится несчастье, выйти за вас останется вдовой. Да еще и, не дай бог, с ребенком на руках. Кто ее тогда возьмет в жены? — Покиньте машину, мамаша, — резко сказал я. «Что?» — не поняла Аглая Мефодиевна. «Вы своими духами провоняли весь салон», — объяснил я. «Мне придется его долго проветривать». «Нахал!» — взвизгнула мама Велены. «Мальчишка!» — и она полезла из салона. Многострадальная машина жалобно заскрипела рессорами. «Только попробуй подойди к моей дочери на пушечный выстрел. Я тебя в тюрьму засажу!» Она хлопнула дверцы и, колыхая телесами под норковой шубой, покатилась прочь. Я вышел из машины и направился к зданию райкома. «Пропуск!» — воздел глаза актер, тормознув меня в вестибюле. «Мне нужна Велена Игоревна Воротникова», — отчеканил я. «Так нету ее тута», — ответил он. «С утра не появлялась». «Ясно», — буркнул я и вернулся к Волге. Вдруг сама позвонит. Домой ей точно бесполезно звонить. Мамаша будет первая хватать трубку. Хотя ведь сейчас-то ее дома нет. а Велена может как раз оказаться дома. Я бросился к ближайшей телефонной будке, выкопал среди мелочи, что валялось в кармане, двухкопеечную монету, сунул в прорезь. Набрал номер. Через минуту раздался щелчок и женский голос, как и вчера, сказал. «Алло! Я уж и не знал, верит ли мне». Вдруг мамаша уже добралась и теперь снова имитирует голос дочери. «Чушь! Я же знаю, где они живут! Не могла эта Аглая Мефодиевна так быстро доехать!» «Это ты, Велена?» — спросил я. «Конечно я!» — откликнулась она. «А кто же?» «Я сейчас заеду за тобой, собирайся!» «Хорошо!» — не задавая вопросов, проговорила Велена. «Через 15 минут я буду у подъезда». «Вот и отлично! Еду!» «Вернувшись к машине, я сел за руль и погнал. Я не думал о том, что собираюсь сказать девушке. Уж точно не буду жаловаться на ее мамашу. Думаю, Велена знает ее повадки лучше меня. Да и вообще не собираюсь я лезть в их семейные дела. Сами пусть разбираются. Я лишь не позволю никому совать нос в мои отношения с кем бы то ни было. Наглая Мефодиевна, будь у нее в голове мозги» могла бы дать нам время самим разобраться, а не вламываться, будто бульдозер, в то, что только-только стало созревать. Впрочем, это типичная ошибка всех мамаш, которым кажется, что они лучше знают, что нужно их детям и какое будущее им уготовано. Конечно, любовь семейного счастья не гарантирует, но и самый тщательный расчет тоже. Ведь мамаша Велены как рассуждает: "Выйдет доченька за дипломата, поедет с ним за границу". Будет там шмотки импортные покупать и мамочки своей заботливой привозить. Ну и само собой, квартира в Москве. Внуки в английской или французской спецшколе, красивая столичная жизнь, театры, концертные залы, светские приемы, магазин «Березка». И так будет всегда. Понятно, что она понятия не имеет о том, что через 10 лет вся советская система рухнет и еще неизвестно. В какую жопу ее зять станет послом? И вообще, останется ли при должности? Это как раз полбеды. Хуже, что ослепленная материнским эгоизмом Аглая Мефодиевна не думает, что вся эта парадная сторона жизни таковой кажется только со стороны. А изнутри она может иметь весьма неприятную знанку. Жить с нелюбимым мужем значит подвергаться регулярному изнасилованию. Пусть даже тихому, без сопротивления жертвы. И к тому же рожать от этого легального насильника детей. И вместе с импортными шмотками доченька будет привозить матери свою ненависть. Все это азбучные истины. Но до таких, как моя нежданная собеседница, они, как правило, не доходят. Можно было, конечно, где-нибудь припарковаться по-тихому, чтобы не отсвечивать под окнами Велены, ведь ее мамаша мою машину видела. Но я, наоборот, нагло тормознул возле подъезда и даже посигналил. Через несколько минут вышла моя подружка. И в этот же самый момент во дворе появилась ее мамаша. Видать, по дороге заглянула в магазин, потому что в руках у Аглая Мефодиевны были битком набитые фирменные пакеты. Я нарочито-вальяжно вышел из машины, чтобы встретить не ее само собой, а дочку. Увидев, что нахал целует ее дитя, мамаша едва пакета не выронила. Сама Велена мать не заметила, потому что стояла к ней спиной. Я же прекрасно видел побагровевшую от злобы оглаю Мефодию которая, однако, не решилась поднять крик. У подъезда сидели вездесущие старушки. Они точно разнесут сплетни. Я галантно открыл пассажирскую дверцу. Велена села в машину. Подмигнув ее мамаши, я обогнул капот и сел за руль. В зеркало заднего вида я видел, как та сокрушенно качая головой повернула в подъезд. — Странно, — проговорила Велена. — Мне кажется, или у тебя в салоне действительно маминными духами пахнет. Вас женщин не проведешь, хмыкнул я. Нет, правда, изумилась она. Ты и в самом деле познакомился с моей мамой? Ее зовут Аглая Мифодьевна, и она очень на тебя похожа, вернее ты на нее. Чудеса какие, пробормотала Велена. И как это получилось? Да вот вчера созвонились и сегодня договорились встретиться, не стал я врать. Ты шутишь? Если бы, улыбнулся я. — Это на нее очень похоже, — кивнула девушка. В школьные годы мама занималась в драм-кружке, видимо, не наигралась. Но о чем был разговор, если не секрет? — Не хотел тебе рассказывать, — сказал я. Но эти проклятые духи хуже шила, которого в мешке не утаишь. В общем, уговаривала оставить тебя в покое. Ах, вот как. И чем мотивировала? Тем, что тебя ждет впереди счастливая столичная жизнь счастливой супруги начинающего дипломата. «Если бы ты знал, как оно надоело мне с этим Эриком». «Эриком?» «Ну да, Эрик Двигубский. Сынок папиного школьного товарища, терпеть его не могу. Весь такой лощеный, прилизанный, а по сути сволочь, как их поискать». «Ого», — усмехнулся я. «Похоже, ты его хорошо знаешь. Ну и еще бы. Можно сказать, росли вместе. Родители нас с двенадцатилетнего возраста на пару ворленок отправляли». «То есть вас, как в аристократических семействах, обручили еще во младенчестве?» «Угадал. Сколько себя помню. Наши родители, как встретятся...» «Так давай будущую свадьбу обсуждать. Они же не видели тех синяков, которые у меня на руках оставались от его щипков?» «Вернее, видели, но думали, что это я стукнулась. А сейчас... Что сейчас? Не щипает?» «Нет, сейчас у него другая метода ухаживания. Сальные шуточки, похотливые взгляды. «Хорошо, что мы теперь редко видимся. К счастью, времена Орленка давно миновали». «К счастью для него», — проговорил я. «А то я бы этого Эрика так ущипнул». «Хорошо, что у меня теперь есть и защитник». «Кстати, защитник проголодался», — сказал я. «Заедем в ресторан». «Да, ты же обещал меня сводить?» «Я помню». И повел машину к своему излюбленному злачному заведению, в котором был только вчера. В космосе меня уже встречали как родного. Дотель предложил по привычке отдельный кабинет, но Велена будто бы капризно надула губки и сказала, что ей хочется остаться среди людей. Я тоже не возражал. Обедать с нею было куда веселее, чем с Кешей, хотя, может быть, менее информативно. Пили мы, разумеется, не коньяк, а легкое вино, и много танцевали, и медляки, и быстряки. О происках Аглая Мефодиевны мы больше не говорили. Я не хотел юрничить, все таки это ее мать, а ничего доброго сказать не мог. Велена тоже рассказывала больше о своей работе, чем о семье, и я о том же. Обычное дело, когда разговаривают малознакомые люди. Как не смешно, но мы и виделись-то всего несколько раз. И то два раза в больнице. И чего, спрашивает ее мамаша, всполошилась? Ведь в загс мы пока не собираемся. Видать, на всех кавалеров заранее отгоняет от дочери. Принимает превентивные меры, чудачка. Кончится это тем, что дочка поставит маман перед фактом. Устав от плясок, насытившись и слегка опьянев, мы с Веленой стали собираться. Официант принял по счету и на чай. Гардеробщик помог нам одеться. Мы вышли на сырой ветер, который дул с реки. Я понял, что легкое вино похлеще коньяка, если выпить достаточно много. Нет, и речи не могло быть о том, чтобы садиться за руль. Зеркала заднего вида и дворники я снял еще по прибытию к ресторану, и сейчас лишь проверил, хорошо ли заперты дверцы и багажник. И мы подошли к дежурившему такси. Водила был только рад. Я назвал было адрес дома, где жили Воротниковы, но спутница моя воспротивилась и назвала мой. Ну что ж, ладно. Такси остановилось возле ворот, я сунул шоферу деньги по счетчику и открыл калитку. Артемий Сидорович носу из будки своей не показал, видать уснул. Ну так он сторож двора, а не моей нравственности. Велена вошла в мою квартиру не как гости. Ну да, она же ведь здесь не только бывала, но даже уже хозяйничала. Ну вот и пусть сейчас похозяйничает, а я в душ. Я разделся, бросил где попало венгерский костюм и ушел в ванную. Водичка освежила меня, я прикрылся полотенцем, вышел в коридор и прислушался. В кухне шумела вода. «Ага, посуду моют. Ну, успею добежать до большой комнаты. Взять какую-нибудь одежонку». Я на цыпочках бросился к шкафу, выхватил старые треники и домашнюю футболку. Облачился и потопал на кухню. Велена впрямь мыла посуду, которая накопилась у меня со вчерашнего дня. Увидев меня, улыбнулась. Убрала тыльной стороной ладони выбившуюся из прически прятку. показала начальник, над которым поднимался пар. По чайку», — сказала она. «А я бы тоже душ принять не отказалась бы, только мне переодеться не во что. Могу предложить свою рубашку и такие же треники. Давай. Возьми в шкафу. Хорошо». Велена вытерла кухонным полотенцем последнюю тарелку и ушла. Я налил себе чаю, чтобы окончательно прочистить мозги. Я слышал, как плещется в ванной вода и старался не думать о том, что девушка, которую неделю назад и отыскать-то не надеялся. Сейчас стоит обнаженная под струями из душевой лейки. Воображение мое против воли рисовало самые соблазнительные картинки. А если учесть, что я уже довольно давно вынужденно соблюдал воздержание, то организм мой не мог не реагировать на эти мысленные сценки. Ну и мне теперь чая налей, сказала гостья, вновь появляясь на кухне. Я взглянул на нее и гулко проглотил слюну. Нет, мне не впервой видеть красивую девушку в моей рубашке на голое тело, но. Ну, хотя бы вытерлась, что ли, получше. Соски бы так не проступали сквозь тонкую ткань. Я старательно отвел глаза и принялся наливать чай во вторую чашку. Велена села напротив, облокотилась на столешницу, и сквозь незастёгнутый ворот рубашки стала видна ложбинка между грудей. «Да она издевается надо мной что ли?» «Ты домой позвонила?» — спросил я. «Да, пока ты принимал душ», — ответила она. — Мама, небось, в ярости. Переживет. — Хочешь сказать, что Аглая и в ней не впервой? — Велена отодвинула чашку. — Что ты имеешь в виду? Сообразив, что сболтнул пошлость, я попытался выкрутиться. — Но ведь тебе приходилось, наверное, ночевать у подруг. — Не выкручивайся, — строго сказала инструктор райкома. — Если ты думаешь, что я так свободно с тобой себя веду, то значит, я уже того. — За кого ты меня принимаешь? — Ну, прости, — спохватился я. Я ничего плохого и не думал, спуталось все к голове, думаешь... — Легко видеть тебя вот так, в рубашке. — Дурак ты, — буркнула Велена, остывая. — Я ведь доверяю тебе как самому близкому другу, а у тебя в голове только одно. Друг-то я друг, но... Ведь я еще и мужчина. Слушай, мужчина, давай у нас все будет по-честному. Ты очень мне нравишься, если не сказать больше. Я хочу, чтобы ты стал моим мужчиной. Только моим и навсегда. Если у тебя такие же планы насчет меня, то все у нас будет, но как у людей. Уж прости мне эти глупые бабьи предрассудки, Закс свадьба и даже свадебное путешествие понимаешь понимаю буркнул я я тоже хочу чтобы все у нас было по честному и поверь не собирался я тащить тебя в постель но ну, мелькнули конечно разные мысли но не в них дело если у нас и впрямь все серьезно нам нужно будет о многом договориться и не набегу а спокойно и вдумчиво вот теперь я слышу то что хотела улыбнулась она Только все разговоры все равно придется отложить. Давай спать. Давай, ложись на кровать, а я на диванчике посплю. Спокойной ночи. Спокойной. Я завалился на диван, полагая, что не смогу уснуть, но провалился в сон мгновенно.